Часть 6. Каково психологическое воздействие алкоголя? Слепые тесты с алкоголем. Выполненные с алкоголем тесты источников ошибок. В нашей культуре все участники имеют представление об алкоголе. Позже мы рассмотрим самый лучший метод исключения внушённых эффектов. Изучение действия алкоголя в иных культурах. Но сначала рассмотрим слепые тесты, которых с алкоголем было выполнено намного больше, чем с нелегальными наркотиками. Чтобы ввести людей в возбуждение о том, употребляли они алкоголь или нет, должны быть выполнены два условия. Во-первых, Вкус не должен показывать присутствие алкоголя. Влияние алкоголя на вкус напитков намного меньше, чем полагают большинство людей. Смотри, часть 8. Эксперименты показали, что присутствие алкоголя едва различимо в напитках крепостью 6-8%. И в обычном пиве 3-5%. Поэтому эти напитки использовались в ряде слепых тестов. Использовались и более крепкие напитки. Исследователи из Нью-Джерси и Монреаля использовали напитки крепостью 13-15%. А некоторые другие 20-30% алкоголя. Это делает их выводы менее надёжными. Во-вторых, Внутренние связи не должны обнаруживать присутствие алкоголя в крови. Концентрация алкоголя в крови, которую люди могут определить, различна у разных людей и в разных ситуациях. Целью одного из слепых тестов было обнаружение тех внутренних связей, которые наиболее надёжно информируют человека о присутствии алкоголя в крови. пивших различные напитки участников попросили заполнить вопросник где были упомянуты различные внутренние связи для некоторых связей даже немного более одной выпивки примерно 10 г алкоголя приводило к небольшим различиям умеренная, но статистически значимая тенденция, где ответы чаще были правильными, чем ложными Но неопределённость была правилом при таком уровне алкоголя в крови. Это показывает, что даже немногим более одной выпивки может быть определено при оптимальных обстоятельствах. Но участники знают, что часть из них не получила алкоголь. Их проинструктировали, чтобы они были внимательны к своим чувствам, и им даже сказали, за какими внутренними связями наблюдать. Они концентрировались на вопроснике, вместо того, чтобы участвовать в обычной для питейной ситуации деятельности. Большинство слепых тестов с алкоголем использовали его в дозах, соответствующих двум-трём выпивкам: 20-30 г чистого алкоголя. Такие дозы алкоголя потребляются чаще всего, и к ним относятся наиболее приятные психологические эффекты. Но при таких дозах вызываются внутренние связи, которые могут быть определены. И поэтому существует опасность, что в таких в кавычках слепых теста эффекты приписываются алкоголю. Тогда как в действительности обусловлены идентификацией вызванных алкоголем связей. Так как обман экспериментаторов может быть раскрыт подопытными Этот метод, возможно, не может доказать поведенческие эффекты алкоголя, но может вероятно определить случаи, когда эффекты ожидания могут быть достаточны, чтобы вызвать изменения в поведении, обычно приписываемые алкоголю. Метод Марватта. В слепых тестах алкоголь подаётся в концентрациях и дозах на пределе который люди могут обнаружить поэтому условия для эксперимента приобретают критическую важность наилучшая процедура была разработана группой исследователей во главе с аланом морваттом профессором психологии Вашингтонского университета в сиэтле группа опубликовала свои первые данные в 1973 в 74 годах и с тех пор совершенствовала свою методику. Участники разбиваются на четыре группы. Половина получила смесь водка тоник, половина получила чистый тоник. Половине сказали, что они пьют смесь водка тоник. Половине сказали, что они пьют чистый тоник. В итоге получается 4 группы, которым сказано об алкоголе и реально пили его. Сказано о тонике, но пили алкоголь. Сказано об алкоголе, но пили тоник. Сказано о тонике и реально пили его. Напиток каждого участника определялся броском монеты, но монета была поддельной. Обе стороны одинаковы. Участники наблюдали за тем, как смешивались напитки. Смирновскую водку и тоник наливали из настоящих бутылок. Для тех, кто получил чистый тоник, но кому было сказано, что они получают алкоголь, в бутылке был дегазированный тоник. Когда водка и тоник смешиваются в пропорции 1 к 5, Риск, что участники обнаружат алкоголь по вкусу, мал. Но для уверенности участники перед питьём получали дозу спрея в рот. Уровень алкоголя в крови как бы измерялся по выдоху в электронный алкометр. Но алкометр был поддельным и только подтверждал то, что было сказано о содержании напитка. Так как алкоголь подавался в дозах, которые могут быть замечены по внутренним связям, Морват и его сотрудники хотели избежать искусственной ситуации, когда участники прекращают обычную деятельность, чтобы сосредоточиться на внутренних связях. Избегая вопросников, участникам предлагалось принять участие в социальном общении, тогда как ассистенты осторожно наблюдают за поведением и измеряют реакции. По окончании опыта успех с манипуляцией напитками проверялся путём опроса каждого участника о том, сколько алкоголя, по его мнению, он выпил. Чтобы сделать питейную ситуацию как можно реалистичнее, Марват и его группа сделали даже в кавычках поддельный бар. По меньшей мере, для посетителя Разницу между поддельным и настоящим баром было трудно заметить. Это наиболее убедительный метод для слепых тестов с алкоголем. Но несмотря на вводящую участников опыта в заблуждение методику, источники ошибок все же существуют, так как участники знакомы с испытуемым веществом. Участники могут узнать вкус и вкус. или эффекты алкоголя. И подумать, что я знаю, что не получал алкоголя, но мои чувства точно такие же. Внушённые эффекты могут также действовать на подсознательном уровне через внутренние связи. Вот почему слепые тесты со знакомыми с алкоголем участниками не могут полностью исключить все внушённые эффекты. Многие из слепых тестов, результаты которых опубликованы, использовали далеко не столь убедительную по сравнению с описанной здесь методику. Отдельные слепые тесты использовали метод Стоп, садись и сосредотачивайся на внутренних связях. Это опросник. Это не соответствует реальной пятиной ситуации. и уменьшает ценность опыта. Многие исследования не включали проверку манипуляций с напитками. В других исследованиях проверка показала, что манипуляции были недостаточны. На последующих страницах дан обзор большинства слепых тестов, результаты которых были опубликованы. Из обзора исключены только эксперименты, с крупными методологическими ошибками. Алкоголь и секс. Цитата из Шекспира говорит, что алкоголь в кавычках увеличивает возбуждение, но затрудняет исполнение. Некоторые люди заявляют, что умеренное количество алкоголя увеличивает потенцию. То же самое говорят курильщики марихуаны. Для исследования этой проблемы были выполнены многочисленные слепые тесты. В большинстве исследований сексуальное возбуждение измерялось объективными методами. На участниках, смотрящих фильмы или слушающих записи с сексуально стимулирующим содержанием, располагались небольшие измеряющие реакцию приспособления. У мужчин это было маленькое резиновое кольцо, измеряющая диаметр полового органа, а у женщин приспособление, измеряющее кровяное давление и объем вены в половом органе. Эксперименты убедительно показали, что алкоголь сам по себе ослабляет сексуальное возбуждение. Два эксперимента с женщинами показали уменьшение возбуждения после потребления алкоголя. В опытах КСС, С мужчинами принятая доза алкоголя ослабила возбуждение в 4 экспериментах и не показала изменений в пяти. В одном из опытов мужчинам было сказано подавлять сексуальную реакцию. Опыт показал, что алкоголь уменьшает способность контролировать её. Вывод из исследования очевиден. Алкоголь снижает сексуальное возбуждение. И доз, используемых обычно в эксперименте, 20-30 г алкоголя достаточно, чтобы продемонстрировать это снижение. Когда объективные измерения не проводятся, и участникам вместо этого предлагается сосредоточиться на внутренних связях, Ответ может быть основан на истолковании этих связей. Как можно ожидать, этот метод даёт более разноречивые результаты. В двух опытах участники заявили, что получив алкоголь, они испытывали больше сексуальное возбуждение. Тогда как сделанные одновременно объективные измерения показали Что дело обстояит? Как раз наоборот. В двух других опытах участники заявили, что испытали большее сексуальное возбуждение, когда действительно выпили алкоголь. Неясно однако, было ли это отражением явно недостаточных манипуляций с напитками. Алкоголь и торможение Ряд слепых тестов был проведён для изучения проблемы алкоголя и торможения. Некоторые исследования по сексуальным реакциям пролили свет на эту проблему. Исследования показали, что у людей возрастает сексуальное возбуждение, когда они верят, что пили спиртное. Причём в наибольшей степени, если эротическая стимуляция имеет характер табу. Это служит признаком того, что обычно чувство самоуважения сдерживает возбуждение. В одном исследовании стимулирующим материалом служили гомосексуальные картинки, а также сцены изнасилования или иных сексуальных преступлений. Опыт показал, что наибольшее возбуждение при этом испытали те, кто думал, что принял алкоголь. И действительно выпил его. Чуть меньше те, кто думал, что принял алкоголь, а реально его не получил. Значительно меньше те, кто думал, что не получил алкоголь и действительно был трезв. Меньше всех те, кто думал, что не пил, а реально получил алкоголь. Исследование позволило пролить свет на то, Почему многие сексуальные преступления совершаются выпившими людьми? Когда люди думают, что пьяны и, как правило, являются таковыми, они дают волю своим тайным импульсам. Отчёт показал, что алкоголь сам по себе не снимает торможения. Группа из университета Висконсина использовала иные методики Чтобы изучить действие алкоголя на сексуальный интерес. 72 молодых мужчины были разделены на четыре группы по методу Марватта. Вокруг были разложены порнографические картинки, и участникам было предложено записывать, до какой степени, по их мнению, картинки являются сексуально возбуждающими. Те, кто полагал, что пил алкоголь, решили, что картинки явно более стимулирующие, чем те, кто полагал, что не получал алкоголя. Алкоголь сам по себе значения не имел. Исследователи скрыто измеряли, сколько времени участники опыта держали у себя картинки, прежде чем передать их другому. Те, кто считали себя выпившими, Держали картинки в среднем на 2,4 секунды дольше. Алкоголь сам по себе различий не показал. Два дополнительных эксперимента пришли к выводу, что участники выражали больший сексуальный интерес, когда они верили, что пили алкоголь. Без относительно к фактическому содержанию алкоголя в стакане Ещё одно исследование, основанное на личных сообщениях, показало, что уровень расторможения варьирует в зависимости от ожиданий и социальной обстановки, но не от содержания алкоголя в напитке. Одно исследование также показало, что алкоголь ослабляет торможение. Частота рисования на стене была измерена в слепых тестах с малой дозой алкоголя, менее 10 г. Среди 29 участников рисовали на стенах 8, причём 7 из них пили алкоголь. Недавний эксперимент изучал тенденцию к рискованному поведению у людей, склонных к риску. в кавычках искатели острых ощущений и более осторожных людей они реагировали по-разному полагая что приняли алкоголь хотя он сам не влиял на рискованное поведение участники занимались на тренажёре водителя автомобиля любители острых ощущений вели себя ещё раскованнее когда верили что выпили Осторожные люди становились ещё осторожнее, когда думали, что пьяны. Потребление алкоголя как такового не дало значительного эффекта. Тогда как слепые тесты дают лишь намёк об отношении между алкоголем и торможением. Изучение пития в различных культурах даёт для этого гораздо больше материала. Является ли алкоголь успокаивающим? Одной из самых глубоко укоренившихся идей о алкоголе и других интоксикантах является идея о том, что они способны ослабить напряжение и волнение. Существует даже теория уменьшения напряжения о том, что алкоголь имеет фармакологическое действие на чувство беспокойства. С 1970 года американские исследователи проводят систематические наблюдения за в кавычках алкоголиками во время выпивки. Они обнаружили, что симптомы беспокойства и напряжения возрастали, хотя протрезв Алкоголики часто утверждали обратное. Им приходилось смотреть видеофильм про себя, чтобы убедиться в том, что происходило в действительности. В 1972 году ведущие канадские исследователи опубликовали обзор исследований. Они пришли к выводу, что данные в лучшем случае противоречивы. И, как правило, не соответствует теории уменьшения напряжения. За последнее десятилетие были опубликованы данные многочисленных слепых тестов. Результаты весьма противоречивы. Алкоголь увеличил беспокойство в четырёх экспериментах, не вызывал значительного эффекта в семи экспериментах. и уменьшил беспокойство в четырёх экспериментах. Причём из последних четырёх экспериментов только в одном манипуляции с содержанием алкоголя в напитках были успешными. Различие в результатах отражает, среди прочего, различие использованных методов исследования. Но вывод должен быть таким: алкоголь как фармакологический агент в значительной степени не ослабляет напряжение. Большинство обзоров, включая другие типы исследований, также пришли к аналогичному выводу. Сравнивая эти исследования с исследованиями обычно используемых успокоительных, валиум и так далее, мы должны определённо решить, что алкоголь безнадёжно неэффективен. как ослабляющее беспокойство средство. Обычно используемые успокоительные обнаруживают свои уменьшающие беспокойство свойства в почти каждом проведённом исследовании. Для алкоголя число таких исследований с положительным и отрицательным результатом равно Если бы фармакологическая фирма изучала бы алкоголь в целях его продажи, как успокоительного, такие результаты заставили бы ее немедленно прекратить дальнейшие испытания. Но, как указано ранее, смотри, часть 2, социо-психологическая роль выпившего совместно с эффектом ожидания полностью объясняют субъективное чувство ослабления беспокойства с помощью алкоголя. Алкоголь и агрессивность. В экспериментальной психологии агрессивность часто измеряется путём приказа участникам подвергать другого человека электрическому шоку. Вольтаж шока можно регулировать В действительности никакого шока нет, но в кавычках жертва демонстрирует видимые страдания. Алан Марлот по описанной выше методике манипуляции с напитками провёл следующее исследование. В эксперименте приняло участие 96 человек. Доза алкоголя была довольно большой 40 г. Половина участников провоцировалась оскорбительными замечаниями со стороны людей, которых можно было подвергнуть электрическому шоку. Уровень агрессивности был существенно больше у тех участников, которые верили, что выпили алкоголь, особенно в неспровоцированном состоянии. Тогда как фактическое наличие или отсутствие алкоголя в напитке существенно не повлияло на агрессивность. Исследователи пришли к выводу, что алкоголь как таковой едва ли влияет на уровень агрессивности. Но люди в себе сдерживают свои импульсы, когда думают: "Сейчас я выпил". Было проведено несколько других исследований, поиненным методикам, которые не дали ясных выводов. Мы можем заключить, что слепые тесты по изучению влияния алкоголя на агрессивность дали неопределённые результаты. Как будет показано ниже, целый ряд в кавычках естественных экспериментов проливает свет на эту проблему. Алкоголь настроение и уверенность в себе. Слепые тесты по этой проблеме показали интересные различия. В двух исследованиях участники прерывали свою деятельность, чтобы сконцентрироваться на внутренних связях, заполняя опросник. Оба отчёта пришли к выводу, что участники, получившие алкоголь, ощутили его И при этом отметили подъём настроения в опроснике. В третьем исследовании участники продолжали социальную деятельность, как в обычной питейной ситуации. Контрольные вопросы в конце опыта показали, что манипуляции с напитками были успешными. Хотя доза подданного алкоголя была не меньшей, чем в двух предыдущих исследованиях, Веселье измерялось дискретно путём записи длительности смеха в ответ на произносимые экспериментатором шутки. Алкоголь сам по себе не оказал воздействия на веселье, но участники, полагавшие, что они выпили, смеялись значительно дольше других. Два южноафриканских психолога сделали из своей работы вывод, что предвкушение алкоголя не влияло на настроение, тогда как алкоголь сам по себе делал участников более угнетёнными. Ещё один слепой тест пытался проверить общепринятую идею о том, что алкоголь увеличивает уверенность в себе. В отчёте об этом эксперименте сказано, что Ощущение самоуверенности укоренено в ожиданиях человека. Влияние алкоголя на навыки работы и производительность труда. Несколько экспериментов с плацебо изучили воздействие алкоголя на различные виды рабочих навыков и производительность труда. Исследовались время реакции, координация, вождение на тренажёре и интеллектуальные действия. Все эксперименты пришли к заключению, что алкоголь ухудшает навыки работы и снижает производительность труда. Слепые тесты с алкоголем. Ну и что? Многие люди удивляются, обнаружив что с алкоголем можно проводить успешные слепые тесты. Этот факт бросает интересный свет на вкусовые качества обычных алкогольных напитков. И на тот факт, что большинство пьющих не потребляют больше 20-30 грамм алкоголя за вечер. Миллионы людей тратят в пустую алкоголь. Миллиарды долларов на то, чтобы пить алкоголь в концентрациях, едва различимых по вкусу, и в количествах, которые дают едва заметные внутренние эффекты. Слепые тесты учат нас, что предположения и ожидания играют решающую роль в создании ощущаемых эффектов алкоголя. В одном исследовании участникам было сказано, оставаться трезвым во время пития. Исследование показало способность в кавычках протрезветь для расторможенного поведения и громких разговоров. Это открытие подтвердило общее мнение о том, что рассудительность возвращается, если возникает необходимость. Вдруг хмель как рукой снял. Во втором исследовании все участники получили алкоголь, но им сказали, что одни получили много, а другие мало. Поведение двух групп во многом отличалось. Как показали измерения, различие было наибольшим в веселье, чувстве опьянения и вообще в кавычках пьяном поведении. Столетиями люди учили друг друга тому, Что делает алкоголь? Например, что он освобождает торможение, улучшает настроение и ослабляет беспокойство. Тем не менее, единственный эффект, убедительно продемонстрированный исследованиями, это ухудшение навыков работы и производительности труда. Главная тенденция слепых тестов проявляется в том, что предположение человека о потреблении алкоголя являются наиболее важным фактором при условии, что реакции измерялись объективными методами и манипуляции с напитками были успешными. В слепых тестах с менее убедительными манипуляциями и или если об эффектах сообщалось в опросниках, содержание алкоголя часто определяло поведение. Кроме того, существует Огромное множество в кружках естественных экспериментов, демонстрирующих действие алкоголя в иных культурах. Алкоголь как естественная примесь. Алкоголь это не изобретение человека. Грибки, превращающие углеводы в алкоголь, существуют в природе в большинстве частей мира. Если содержащие углеводы, напитки оставить на некоторое время, алкоголь продуцируется как естественная примесь. Люди открыли, что если напитки изготавливаются и выдерживаются определённым способом, то через некоторое время в них появляется вещество, чьи эффекты могут ощущаться организмом. Во многих различных обществах Алкогольные напитки были известны задолго до прибытия белых европейцев. Тем не менее, это не означает, что употребление алкогольных напитков было мотивировано содержанием в них алкоголя. Некоторые общества предпочитают не употреблять содержащие алкоголь напитки. У других, как оказалось, он не был известен. В арктических областях скимосы. В большей части Северной Америки и на тихоокеанских островах алкоголь был неизвестен до появления европейцев. До 1970-х годов ни один антрополог не выходил прямо на изучение потребления алкоголя в других обществах. Однако их отчёты часто содержали изумляющие сообщения об эффектах алкоголя В других культурах только реакции организма, тошнота, ухудшение навыков работы и тому подобное наблюдались во всех пьющих обществах. Воздействие же алкоголя на поведение удивительно разнообразно. Классический обзор и анализ антропологических исследований об алкоголе. Эта книга Пьяное поведение. опубликованное в 1969 году Эдгертоном и Мак-Эндрю. Представленный далее обзор в значительной степени основан на этой превосходной работе. Позднее антропологи сделали много новых сообщений об эффектах алкоголя в различных культурах. Лучшие исследования Алкоголь в разных культурах. Начиная с XIX века было написано несколько сообщений о культурах, где алкоголь явно утратил своё магическое воздействие на поведение, которое мы наблюдаем в нашей собственной культуре. Рассмотрим несколько примеров. Индейцы Юруна в Южной Америке выпивают большие дозы алкоголя, не проявляя при этом расторможенного поведения. Так же как индейцы Викос в вандах, антропологи сообщили, что среди индейцев Викос преступность в внебрачные половые связи и подобная деятельность, относимая к пьянству, в культуре белого человека совершенно отсутствует во время выпивок. Наоборот, такая деятельность в основном встречается Когда люди совершенно трезвы. Народ Камба в Боливии пьёт дистиллят сахарного тростника. Они справедливо называют его алкоголем. Химический анализ показал, что он содержит 89% спирта. А люди Камба пьют его неразбавленным. Большинство из них напиваются до пены. по меньшей мере дважды в месяц. Ухудшение при этом навыков работы вряд ли может быть более явным. Но пьянство не ведёт к выражению агрессии в словесной или физической форме. Отсутствует и возрастание сексуальной активности. Отчёт британского офицера о его общении с народом кикую в Восточной Африке в начале века показал, что люди сохраняли полный контроль над собой, когда были пьяны, хотя были способны на самые зверские действия в трезвом состоянии. Люди племени Аритама в Колумбии характеризуются агрессивностью, скрытой за их формальной вежливостью и сверхконтролируемым поведением. В соответствии с нашими представлениями, это должно быть идеальным случаем для наблюдения воздействия алкоголя на торможение. Тем не менее, аритамцы становятся ещё более молчаливыми и скрытыми, когда они пьяны. Японская рыболовная община Такасима это община, где агрессивные чувства довольно сильно подавляются, а сексуальные нормы могут быть названы пуританскими. Тем не менее, в этом обществе алкоголь не обладает магической силой снимать торможение. Можно привести и иные примеры. В антропологическом обзоре 46 обществ связь между алкоголем и насилием была обнаружена лишь в каждом пятом. Даже в индустриальных частях мира мы можем видеть Существенные различия в хмельном поведении. Это часто замечают, когда встречаются люди из разных питейных культур. Например, туристы с севера проводят отпуск в средиземноморских странах. Скандинав выпил бутылку вина за столом в ресторане. Одновременно итальянец или испанец выпил такую же бутылку за соседним столом. В большинстве случаев Явно видно различие в действии вина. Та же бутылка, которая заставила одного человека вести себя расторможенно, не оказала никакого видимого влияния на поведение другого. В одних обществах кажется, что алкоголь превращает людей в беспомощные жертвы капризов и импульсов, которые они не могут контролировать. В других обществах это совсем не так. Одно из возможных объяснений заключается в том, что это различие может быть обусловлено генетически. Давайте рассмотрим доказательства этой гипотезы. Обучение чарам алкоголя. Племя Басуто – это одна из народностей Банту в Южной и Юго-Восточной Африке. Они варят домашнее пиво крепостью 4-5. 5 градусов, и пьют его в значительных количествах во время общественных событий. Их поведение при этом соответствует ситуации, а не количеству выпитого алкоголя. Они очень мирные на похоронах и много шутят и смеются на свадьбах. С течением времени все большее число басута переезжало в города, чтобы работать на фабриках у европейцев. переехав в город, они продолжали пить своё пиво. Но в городах под влиянием культуры белого человека то же самое пиво, потребляемое теми же людьми, оказывало совершенно иное действие. Ссоры и насилие стали столь частыми, что белые законники пытались запретить местное пиво. А когда пиво стали варить подпольно, проблемы, сопутствующие пьянству, были названы в кавычках угрозой для нации. До тех пор, пока басуту жили в своём традиционном обществе, те же количество пива могли потребляться без видимых проблем. Люди смогли научиться магическим эффектам расторможения. Индейцы папаго живут в пограничной области между Аризоной и Мексикой. С 1912 по 1938 год три разных антрополога опубликовали сообщение, описывающее питьё папаго. Их собственное вино пилось в больших количествах и вызывало рвоту и нетвёрдую походку, но никогда не вело к конфликтам или жестокости. В 1930-х годах язык белого человека вошло в обиход общин Папаго, вызывая эффекты, в кавычках, огненной воды, введенные и воспитанные белым человеком. В течение многих лет два вида пьянства существовали бок о бок. Алкоголь в виске оказывал совершенно иное действие, чем алкоголь в вине. Позже Папаго были включены в культуру белого человека. как наёмные рабочие. И все алкогольные напитки стали действовать одинаково. Индийцы и ракезы заселяют область на северо-востоке США и юго-востоке Канады. Они начали употреблять алкоголь после контактов с белыми людьми, но в течение долгого времени использовали его только для достижения религиозных видений. К концу XVIII века эта область всё больше посещалась белыми охотниками и торговцами. С этого времени алкоголь стал снимать торможение из иракезов. Некоторые крупные народы, такие как евреи и китайцы, также употребляют алкоголь без эффектов снятия торможения. Японцы, которые ранее пили с большим достоинством, значительно изменили своё хмельное поведение во время американской оккупации после Второй мировой войны. В кавычках утрата торможения только время от времени. Среди народа маори в Новой Зеландии в зависимости от типа обстоятельств выпивки алкоголь имеет весьма различное действие. На в ковычках питейных заседаниях мужчины сидят на солнце и разговаривают, спят или слушают радио. Они ведут себя мирно, и атмосфера вполне эйфорическая, довольно сонная, расслабленная и, возможно, немного унылая. Но у маори также есть в ковычках питейные вечеринки, в течение которых они весело и шумно В ходе такой вечеринки обычными становятся ссоры, насилие и сексуальные намёки. Мейдцы Тикоспа мирные, когда пьют своё вино вместе с людьми своего племени. Если они пьют с членами иных племён, вино снимает у них торможение. Во многих обществах есть примеры такого, в кавычках, только время от времени. явление. И если мы взглянем на западную культуру, различия в эффектах, которые вызывает алкоголь на приёмах с коктейлями и на попойках, весьма заметны. В кавычках утрата торможения только в соответствии с нормами. В некоторых обществах, где потреблению алкоголя сопутствует расторможенное поведение, Люди, по-видимому, строго придерживаются норм и правил общества в отношении их мильного поведения. В одних обществах агрессивность наблюдается только внутри группы, тогда как в других она направлена только на пришельцев. В одних культурах агрессивность выражается только словесно, тогда как в других она может выражаться и в грубом физическом насилии. Аналогично, нарушение сексуальных норм Может быть позволено только с особыми партнёрами и так далее. Содержание и степень расторможенного поведения в различных обществах чрезвычайно разнообразны. Этот факт вряд ли соответствует теории о том, что алкоголь имеет прямое воздействие на мозг, которое превращает людей в беспомощные жертвы их инстинктов и импульсов. Наоборот, в кавычках неконтролируемые импульсы очевидно контролируются социальными обычаями данного общества то есть социальными предписаниями об эффектах алкоголя на поведение в обществе где алкоголь в кавычках распускает поведение он всё же подчиняется строгим правилам в кавычках до сих пор и не более Воздействие алкоголя на поведение. Выводы. В своём известном обзоре антропологических исследований Эдгертон и Марк Эндрю сделали такой вывод. В ходе социализации люди узнают о пьянстве то, что общество в кавычках знает о пьянстве. И принимая эти знания и действуя в соответствии с ними, являются живыми подтверждениями учений общества. Последующие антропологические сообщения дали дополнительное подтверждение этому выводу. Снятие торможения алкоголем это наиболее известный аспект его действия в западной культуре. Это очень старое явление. Эффект его значительно сильнее в Северной Европе, чем в южной. Тем не менее, различие только в степени проявления. В некоторой степени расторможенное хмельное поведение также наблюдается и в средиземноморских странах. В некоторых иных обществах этот эффект алкоголя совершенно отсутствует. Ряд антропологов пришёл к выводу, что расторможенное хмельное поведение Было распространено белым человеком в другие культуры, так же как гавстук и кока-кола. Слепые тесты с алкоголем показали некоторые ограничения их методологии. Транскультурные исследования эффектов алкоголя более убедительны по двум причинам. Внушённые эффекты могут быть явно отделены от фармакологических. Эффекты алкоголя могут изучаться при всех уровнях его потребления. Антропологические исследования потребления алкоголя совпадают с данными исследований эффектов иных интоксикантов в группах людей, не обученных считать эти вещества интоксикантами. Эти группы людей посчитали действие опиатов, растворителей и большинства других интоксикантов неприятным и не восприняли самопроизвольно их воздействие как в кружках кайф. Решающая важность обучения для субъективного переживания в кружках кайфа или расторможения опровергает некоторые биологические теории. В исследованиях над животными в 1950-е годы канадский психолог открыл существование в кавычках центра удовольствия в мозгу. Это привело к теории, что употребление интоксикантов вызвано желанием стимулировать этот в кавычках центр удовольствия. В 1970-е годы исследователи открыли так называемые эндорфины, являющиеся морфиноподобными веществами, продуцируемыми человеческим организмом. Это также вызвало предположение о типе действия интоксикантов. Эти теории ищут фармакологическое объяснение и оправдание ощущений, которые имеют социальное происхождение. Существует возрастающая необходимость проверки наших взглядов об интоксикантах. интоксицированным поведением и психологических эффектах интоксикантов. В следующей части мы рассмотрим отношение между химическими эффектами интоксикантов, реакциями организма, субъективными переживаниями и пьяным поведением. me bien mi pariente quisiera hablar un poquito simplemente me desquito de las quejas de la gente me di cuenta de repente cuando leí mi libreta el odu que interpreta es una letra mayor y mantiene con honor mi